Глава 5. Так уж вышло, что и в Лондоне не удалось найти более удобного места встречи, чем железнодорожный вокзал. В отличие от Элизабет, мистер Фенник, подбодривший себя перед поездкой бутылкой Элля, внимания на это обстоятельство не обратил. Колледж в последнее время не успевал выполнять свои обязательства. Поскольку мистер Фенник изрядно обленился, он стал поговаривать, что заочное обучение — это всего лишь промежуточный этап на пути. А вот к чему, Элизабет так и не поняла. Зато ее дядя рассуждал о лорде Драйвере и его сыне Фредерике, об ответственности дворянства перед страной. Его республиканские взгляды претерпели значительные изменения. «Какой милый мальчик!» — отзывался он на Фредерике, ставя ему отлично по классическим языкам. «Нечасто военные могут похвастаться таким латинским и греческим. Умница! Иначе не скажешь!» «В экономике он не слишком силен», — охлаждала его пыл Элизабет. «От солдата нельзя требовать чрезмерной учености!» На перроне Пэддингтонского вокзала лорд-драйвер помахал им рукой, вскинув ее над головами спешащих к выходу пассажиров. На нем был костюм с иголочки. Не хотелось даже прикидывать, сколько купонов пришлось за него отдать. Чуть позади стоял юноша со шрамом на щеке и горькой усмешкой на губах. Мистер Фенник в развивающемся черном дождевике Со шляпой в руке, сверкая благородной сединой, поспешил к ним навстречу. «Мой сын, Фредерик», — представил лорд-драйвер молодого человека. Тот снял шляпу и тут же снова надел. В армии, понятное дело, стригли очень коротко. «Сент-Амброс приветствует своего нового выпускника», — улыбнулся мистер Фенник. Фредерик что-то пробурчал.